Глава двадцать седьмая Появление Хэссио вызвало переполох среди гостей, но совсем не такой, какой я ожидал. Присутствующие восприняли появление странного уродца как какое-то представление или игру, словно это всего лишь аниматор, призванный развлечь гостей. Слишком привыкли к своей силе и не воспринимают ситуацию всерьез? — Так это и есть Хэссио, — уточнила у меня Олессия. — Да, — хмуро кивнул я. «В таком случае ты не будешь сильно против, если я его убью», — хищно оскалилась девушка, что, впрочем, почему-то смотрелась даже мило. «Можешь попробовать», — пожал я плечами. «Раз уж она второй по силе ранкер мира, то было бы глупо не попытаться». Олеся предвкушающе улыбнулась, нырнула к одному из столиков с краю от танцплощадки и взяла столовый ножик у одного из гостей да еще и так стремительно, что он, кажется, даже не заметил этого. Дальше события происходили очень быстро. Олессия превратилась в размытую молнию, настолько быстро она двигалась. Буквально за два удара сердца она возникла рядом с Хессио и взмахнула ножом, собираясь ударить того в горло, как в одну из уязвимых точек у этого полумеханического существа. Глаза Хессио слегка расширились от удивления, но уже через миг уродливые губы растянулись в довольной гримасе. Он поднял руку и отвесил девушке в воздухе щелбан, от отчего-то отлетела метров на десять, снеся по пути целую кучу людей. «Как невежливо!» — фыркнул Хессио, продолжая насмешливо рассматривать людей со сцены. «Я же еще не договорил». «Олесия!» — я был одним из тех, кто бросился к девушке. Та, впрочем, оказалась в порядке, Злая и заработавшая лишь пару царапин. «Я в порядке», — нетерпеливо отмахнулась девушка от моей руки, самостоятельно поднимаясь. Она все еще была вооружена столовым прибором, который вряд ли годился в качестве смертоносного оружия. Но эта тварь, вокруг нее словно защитный кокон, его не видно, но когда я почти его достала, воздух словно стал сгущаться. Из-за этого я даже не смогла увернуться от его удара. Как он вообще на это способен, обеспокоилась этой особенностью Варвара. Разве он не должен быть слаб в нашем мире? Это в игре короля у него была возможность влиять на темницу, но как он проделывает это тут? Почему не сделал нечто подобное в прошлый раз? Столько вопросов, но вот кто даст на них ответы? Хэсио тем временем продолжил говорить, не обращая, казалось, на нас никакого внимания. «Если больше никто не хочет напасть на распорядителя, то я, пожалуй, продолжу. Никто же не против?» — уточнил он, окинув всех взглядом. «Игра короля. Бонусный раунд. Как вы уже, наверное, заметили, у многих из вас в карманах припрятаны карты. Вот такие». Хессио поднял руку, и, меж его пальцев, неожиданно возникла карта, такая же, как те, что были у нас. Разве что он с какой-то ловкостью фокуснику ухитрялся менять ее масть. То это был колос, то меч, то молот, то солнце, то птица. Казалось, что масть ее могла меняться в зависимости от угла, под которым смотришь на карту. Но не у каждого есть такая карта, увы, изображая досаду, Хэсио пожал плечами. Видите ли, вас слишком много, да и судя по вашим лицам, вы не воспринимаете меня всерьез. «Считаете, что все это какая-то театрализованная постановка, я прав?» «Но это даже забавно», — Хессио зашелся смехом. «Уродец, да уйди ты уже со сцены, я музыку хочу!» Крикнул какой-то пьяный молодой парень и швырнул в Хессио бокал с выпивкой. Снаряд цели не достиг, зависнув в воздухе в метре от распорядителя. «Как грубо!» — хохотнул Хессио, покачав головой и уставившись в парня наполагаю что это будет хорошей демонстрацией моих намерений». «Молодой человек, у вас есть карта?» «Это что ли?» — фыркнул пинчуга доставая из кармана свою. «Ага. И знаешь, что я о ней думаю? Вот что!» Рассмеявшись, парень разорвал карту, и судя по тому, как растянулись губы Хэсио, он очень зря это сделал. «Игра священна! Любое неуважение к игре карается смертью!» «Да что ты такой душно?» Внезапно пьяный парень охнул, схватился за голову и рухнул на колени. Хессио же стоял на прежнем месте и с довольной улыбкой наблюдал за мучениями. «Ну хватит, перестань это делать, это не смешно!» Вступилась за него какая-то девица, но миг спустя прозвучал звучный хлопок, и голова парня лопнула, как спелый арбуз. Мозги и кровь брызнули во все стороны, вызывая ужасу присутствующих. Впрочем, в панику ударилась лишь малая часть из них. Остальные сохраняли поразительное спокойствие. «Все? Есть еще те, кто хочет высказать недовольство игрой и ее распорядителем», поинтересовался Хессио, обводя всех насмешливым взглядом. «Особое внимание этот уродец уделил мне, задержавшись на моей персоне чуть дольше, чем на остальных» и взгляд этот не обещал ничего хорошего. Он был полон ненависти и презрения, что, впрочем, не так уж и удивительно, учитывая, что он уверен, что я отнял у него Анейрис. Никто больше не спешил ничего предпринимать. Несмотря на то, что тут присутствовали ранкеры самого высокого ранга, каждый из них видел, что нападение Олессии провалилось, а маги уже, скорее всего, обратили внимание, что их способности не работают. Теперь же эти люди выжидали, не спеша рисковать и анализируя ситуацию. Пока что это было лучшим решением, чем пытаться атаковать противника, чьи возможности неизвестны. Что ж, в таком случае я немного расскажу вам о правилах этой игры. Убедившись, что все внимание сосредоточено исключительно на нем, Хэссио продолжил галантно поклонившись. Монстр играл на публику и подобное внимание ему очень нравилось. Как вы уже поняли, у каждого из вас есть по карте. Они разной масти в зависимости от определенных условий. Но на начальном этапе это не очень-то важно. Важно вот что. Вы должны собрать колоду из двенадцати карт. «Колода должна быть у одного человека или нужно сформировать команду?» спросил кто-то из присутствующих, быстро ухватившись за суть сказанного. «Хороший вопрос!» — нахальная улыбка Хэссио растянулась чуть ли не до ушей. «Это уже зависит от ваших предпочтений. Вы можете собрать все карты единолично, отобрав их у других участников, или же объединиться в команду». Задавший вопрос удовлетворенно кивнул, окидывая внимательным взглядом присутствующих. «По крайней мере, у нас есть неплохое начало для команды», слегка нерешительно сказала нам Варвара. «Верно», — поддержала ее фон Браун. А вот Олессия выглядела задумчивой и немного мрачной. Теперь она больше напоминала готовую к прыжку хищницу, и я уже не был уверен в том, что она не попытается отобрать у нас карты. А учитывая, что она пятизвездочный ранкер, то тягаться с ней в плане физической силы и скорости ни я, ни Варвара не могли. «Вам ведь что-то известно об этом существе и его игре» уточнила она хоть и так знала ответ с наших же слов что это будет за игра боюсь что это знает только хессио но я могу сказать тебе точно что он жульничает уверил я девушку стараясь говорить как можно более убедительно терять такого союзника мне бы не хотелось особенно в такой ситуации если он что то недоговаривает или хитрит с формулировками тут то точно стоит ждать подставы победить в его игре честно крайне сложно Олеся несколько мгновений задумчиво смотрела на меня, после чего протянула свою карту. «Предлагаю объединить силы. Я бы могла отобрать ваши, но, как я понимаю, раз вы участвовали в его игре прежде, то с вами шансов дойти до финала гораздо больше», довольно рационально высказалась девушка. «Правда, ее признание в том, что все же она не исключала возможности отобрать у нас карты, мне не сильно понравилось». «Это точно» подтвердила явно расслабившиеся Варвара. «Со Стасом у нас гораздо больше шансов пережить эту ночь». Я, впрочем, не был настолько уверен на этот счет. Выжили мы тогда только благодаря анерис которая смогла провести нас через лабиринт благодаря своим возможностям. Сейчас же мы остались с Хэсио лицом к лицу без какой-либо поддержки. «У вас есть 20 минут перед тем, как мы начнем непосредственно игру», «Поэтому поторопитесь и соберите уже свою команду или добудьте необходимые 12 карт. Если к моменту окончания времени вы не определитесь, то не попадете в следующий раунд», — сообщил Хессио, после чего демонстративно протянул руку вперед, бросая микрофон, а затем отступил назад. Его тут же объял туман, полностью поглотивший распорядителя и растаявший уже через несколько секунд. «Не будем тратить время». «Нам нужно еще восемь человек», — сказала Олессия, — «попробуй найти таковых». «Я тоже», — поддержала ее бронесса фон Браун. «Пока девушки занимались сбором союзников, я направился к сцене и осмотрел то место, где еще совсем недавно был Хессио». «Нашел что-нибудь?» — уточнила Варвара, идущая следом. «Не совсем. Тут явно чувствуется проклятый след, и полагаю, что могу попробовать пойти по нему». Говорил я это вроде бы и уверенно, но сам до конца не был так уж уверен в этих словах. Вообще все, что связано с проклятиями, скорее чувствовалось мной на интуитивном уровне, чем на осознанном понимании. Так что я мог лишь предполагать, а дальше необходимо было все проверить на практике. «Это же хорошо, да?» — внимательно посмотрев на меня спросила ведьма. Возможно, мы сможем найти логово Хэсио и основу проклятия, которое он использует для формирования этой игры. Вряд ли ему самому под силу устанавливать правила, скорее уж он использует для этого какой-то сверхсильный проклятый предмет, уровни близкого к пожирателю проклятий. Не верю я, что этот монстр способен на что-то столь масштабное, использует только собственные силы. Но откуда он его взял и почему не использовал раньше? Задала довольно хорошие вопросы Варвара. Сложно сказать, вздохнул я и спрыгнул со сцены. Тем временем ситуация постепенно накалялась. Пока одни ранкеры договаривались с другими о командной работе, какой-то сорвиголова в данный момент отнимал карты у прислуги. Выглядело это максимально дико и нелепо, но закончилось, когда к этому человеку подошел Джошуа. Они перекинулись парой слов, после чего устраитель вечеринки Просто ударил пробужденного с такой силой, что того вышвырнуло из здания через окно. Джошуа демонстративно закатал рукава и направился к окну. Ну а что там происходило на улице, я не видел. Да и не слишком хотел видеть. В первую очередь меня интересовал след хессио а не разборки ранкеров. Так что я шел по следу, словно пес по стойкому запаху своей добычи. Сравнение странное, но на удивление отражало суть. Я не видел след, а чувствовал его каким-то внутренним чутьем. «Сюда», — сказал я, идущий за мной Варваре, и завернул за угол. Прошелся по коридору, миновав пару о чем-то спорящих мужчин, затем еще один коридор. След уводил меня все дальше и дальше от толпы, пока в конечном итоге не привел к запертой двери. «Это тут», — уверенно указал я на нее. Варвара подергала ручку, а когда поняла, что таким способом нам дверь не открыть, не стала церемониться и в одно неуловимое движение ее выломала. Просто сорвала с петель и бросила в сторону. «Вот тебе и хрупкая внешняя девушка, все же ранкер не могут считаться простыми людьми». «Что?» — спросила она, пожав плечами. «Я не умею работать с отмычками». Впрочем, усилия оказались напрасными. «Прямо перед нами оказалась еще одна стена из черного тумана». Я протянул руку и попробовал его продавить, но меня оттолкнуло. Тогда воспользовался чувством проклятого инженера, но тут ситуация оказалась очень похожей на ту, что была с картами. Я видел лишь обрывки проклятия, но ну а попытка использовать поглощение проклятия имела тот же эффект, что и снаружи. «Нам нужно туда попасть», «Может, попробовать выбить стену?» — предложила Варвара. «Но тут нужен кто-то...» Закончить она не успела. Где-то в воздухе зазвенел колокольчик, а затем прозвучал голос Хэсио. «Осталось пять минут. Если вы не соберете колоду, то выбываете Раздался его противный смех, будто он был бы рад как раз такому результату. Мы с Варварой переглянулись. «Оставим пока», — сказал я. «Нам нужен кто-то с упором на физическую силу, чтобы пробить стену. А мы с тобой вряд ли успеем до начала игры». Девушка кивнула, и мы быстрым шагом направились на поиски Олессии и фон Браун. Те уже дожидались нас в небольшой компании людей, среди которых оказался и хозяин сегодняшней вечеринки. «Мы все карты собрали», — уточнил я. «Да», — подтвердила Олессия, — «и мы начали формировать колоду». «Всего нас оказалось десять, а все потому, что у Джошуа оказалось сразу три карты». «Отнял у того парня, что кошмарил слуг?» «Вполне возможно. Это было не моим делом, если уж на то пошло. Если все будет как в игре короля, то тут в первую очередь надо думать о себе и тех, кто тебе не безразличен. А попытка спасти всех и каждого может печально закончиться». «Отлично, колода собрана». Олессия выглядела довольной. В ее руках была стопка из 12 черных карт, и теперь лишь оставалось гадать, что будет дальше. Хессио пока не озвучил правила игры, а значит он мог придумать любые и самые нечестные из возможных. Прозвенел колокольчик, и на сцене загустился туман, а через миг там возник широко улыбающийся Хессио. Он окинул присутствующих взглядом, после чего демонстративно поклонился и сказал «Что ж, а теперь...» Давайте сыграем!